Вот недавно ко мне через э знакомых обратились люди, которые прочитали все книги, ходят на семинары, э и очень увлекаются информацией. Вот храм. У них проблема с внуком. А что-то он, так сказать, начался какой-то криминал, что-то он а не не совсем достойно себя повёл, и у него начинаются проблемы. Реакция родственников какая у меня? Это удивило, честно говоря. Фраза была такая: мы в церковь ходим, мы постоянно молимся, мы семинары посещаем, книги читаем, почему же у него это произошло? Вот специалисты, те, кто разбираются в христианстве, говорят, что главное отличие христианства от иудаизма в том, что в иудаизме святой – это тот, кто вел беспорочный образ жизни, воздерживался, постился, выполнял заповеди. И это совершенно правильно. Христианство святое – это не столько тот, кто жил по правилам, сколько тот, кто устремляется к Богу, кто хочет очистить свою душу, кто готов измениться. И вот когда говорят: "Кто прав?" и говорят: "Вот мы всё-таки нам больше вот это направление". Это, я думаю, человеческие слабости, потому что сначала э, сказать, мы становимся на одну ступень, потом мы становимся на другую, отталкиваясь от первой, переходим во второй класс. Но в конечном счёте, если мы хотим учиться дальше, мы должны помнить всё то, что было до этого. Поэтому я думаю, что мы рано или поздно осознаем, что чистота души определяется и выполнением заповедей. и правильным образом жизни, и в том числе устремлением, готовностью измениться и силой своего намерения. Энергия формируется предыдущим опытом, энергия формируется моим личным устремлением. Если я рассчитываю только на своё прошлое и на механическое исполнение всего, но у меня нет личного стремления, нет любви, нет готовности измениться, то по форме я буду всё иметь, а по содержанию я начну утрачивать. Если же я целиком отказываюсь от формы и говорю, что только моё содержание, только моё чувство любви закроет всё, э то в этом есть тоже определённые проблемы. Форма не может существовать без содержания, содержание должно иметь форму. И когда мы понимаем, что в какой-то степени это две противоположности, но они переходят друг друга и поддерживают друг друга, вот тогда начинается развитие. Мои книги, мои исследования говорят о том, как прошлое влияет на настоящее и будущее. Как наше поведение в прошлом, события, как мы к ним относились, как мы себя вели, э, сказать, поведение наших родителей, из всего этого выстраивается наше настоящее. И в какой-то степени будущее. Но ещё в большей степени будущее выстраивается в зависимости от наших целей, наших намерений, нашего умения любить и меняться. И если с нами что-то происходит, какие-то, скажем, неприятности, то, во-первых, это глубоко закономерно. Неприятности – это конфликт, конфликты – это развитие. Неприятности с нами будут происходить всегда. Степень этих неприятностей определяется тем количеством любви, которое у нас в душе. Если человек ведёт себя недостойно, если он жадничает, если он из-за денег готов безнадостно себя вести, то сколько бы он ни в церковь ни ходил, ни молился, он будет наказан, у него будут проблемы. Всё достаточно просто. Так вот, человек должен... жить в двух режимах. А любовь возникает там, где есть две противоположности. Поэтому человек должен понимать, что прошлое влияет на него и определяет в какой-то степени будущее. Но ещё в большей степени будущее определяется тем, куда он идёт, насколько сильно его намерения, насколько он готов измениться и насколько действительно он идёт к любви, а не к чему-то другому. Вот этот момент очень важен. Так вот, э, желание покаяться в своих прошлых грехах и полностью очистить себя в будущем и быть спокойным это наивная а точка зрения. Если человек выполняет все ритуалы, ходит в церковь, то это не означает, что он устранил все все проблемы. Проблемы были, есть и будут. Очень важно понять, что э механическое исполнение заповедей Это только небольшая часть того, что мы называем заботой о душе. В первую очередь, забота о душе и в этом этим христианство отличается от язычества сознательным целенаправленным устремлением к любви, сознательной готовностью к трансформации, изменению и достаточно мучительному изменению. Многие этого не понимают. Почему сейчас в моде символика смерти, черепа, кости и так далее? Как это влияет на людей, гармонизирует или добивает? Дело в том, что никогда не бывает правого без левого. Если что-то существует, оно всегда делится на две половинки. Поэтому говорить, что это только плохо, так же глупо, как то, что это только хорошо. Это закономерно. В чём закономерность э вот такой символике? Если человек поклоняется жизни и забывает о любви и о боге, то тогда в конечном счёте левое переходит в правое. Он начинает эту жизнь разрушать и ненавидеть. На западная цивилизация э-э съехала от поклонения творцу к поклонению жизни. То есть э-э католичество незаметно, постхристианский мир незаметно начинает сползать к язычеству. Это не только в христианстве. Это, сказать, процесс идёт во всех религиях. И он закономерен, потому что э-э если человек считает, что одного импульса, который раскрыл божественную логику ему достаточно на все времена, то это уже рождает окостенение. Нужно постоянно стремиться познать божественную логику и значит готовым быть к постоянному изменению. Другое дело, что божественная информация приходит не каждый день, она приходит периодически, но к ней нужно быть готовым. Тот, кто не хочет открыться новой информации, тот, кто не хочет понять, что э-э Познание Бога идет через любовь, а любовь идет там, где есть изменения. Этот человек цепляется за какую-то истину, говорит, это навечно, но это навсегда. По сути, скажем, заповеди, они вечны, но по форме их понимание соответствует нашему сегодняшнему уровню. Мы завтра другие, мы по-другому начнем их трактовать. Хотя, по сути, это все останется таким же. Так что... э то, что сейчас э западный мир испытывает кризис, я думаю, это закономерно и в отношении всего человечества. Всё человечество э утратило, судя по всему, ту энергию, которая необходима для развития. Поэтому форма начинает душиться содержанием. Это говорит о том, это, я думаю, доказательство того, что мы подходим к той точке, за которой будет новое мировоззрение, новый мир, новое сознание. Для того, чтобы родилось новое, старое должно умереть. Мир умирает. Умирает он не только физически, но и духовно. Если в этой смерти будет любовь, тогда будет новая цивилизация. Если её не будет, то конец света будет во всех отношениях. Мои подруги ходили к ясновидящей знахарке за помощью. У одной подруги бесплодие, у другой ребёнок болен шизофренией. А биомисно видеющая сказала, что причина их недуга огромная глупость в одном желании подавить всех окружающих под себя, всех подстроить под свои желания, навязать всем свои интересы. Вопрос: правильни ли сказала изновидеща или она шарлатанка? Э, шарлатаны обычно утешают, обещают счастье, исполнение желаний и, сказать, многочисленные блага. профессионал говорит: "Реальность, а реальность в среднем, э, так сказать, сочетается, э, так сказать, одновременно, одновременно сочетает положительные и отрицательные эмоции". И здесь, э, так сказать, уже можно по тому, что сказалось на видеща, сделать вывод, что она разбирается в этом вопросе. Потому что большинство проблем у женщин появляется из-за неумения любить. Вернее, все проблемы пол появляются из-за недостатка любви и умения любить. Одной из главных причин на пути к любви является по Библии, так сказать, девализм, то есть гордыня. А гордыня это подчёркивание своего превосходства, неумение э уступить, э неумение простить и принять человека со всеми его недостатками. Э гордыня это Каждый человек конфликтует, развивается и хочет реализовать себя. Так вот один себя реализует в любви, в воспитании, в изменении себя и других, а второй через подавление другого. Если они не хочу меняться, тогда у меня только один выход подавить другого. И чем, э, так сказать, чем, э, менее подвижна моя душа, а э, чем однообразнее я внутри, тем больше желание подавить других. Что такое гордыня? Это поклонение духовности, сознанию. Чем э больше я поклоняюсь, всё чему я поклоняюсь, должно быть вечным. Поэтому э чем больше человек концентрируется на своём статусе, на своей правоте, на своём превосходстве, тем он более деревянный внутри, и тем он агрессивнее будет по отношению к другим людям. Богу девалят они нужны. Соответственно, у одного у одной сходит бесплодие. А во-второе, скать, отнимают то, из-за чего идёт агрессия к любви, то есть сразу начинается шизофрения. Так что в этом плане я даже без диагностики, думаю, соглашусь с ясновидящей. Скажите, зачем в христианстве так много обрядов, условностей и правил? Что означает для современного человека, которого не запугать карой небесной, за неисполнение условностей и правил, как относиться к этому? Или соблюдение обрядов и условностей необходимо для вся человека периодически возвращать его на путь истины? Понятно, что сначала должна быть любовь, потом правила, обряды и так далее. Тогда зачем они? Дело в том, что любовь это содержание, а кроме содержания есть ещё форма. И это в какой-то степени обряды. Э, если человек понимает, что нужно любить, и ему совершенно не нужны никакие внешние формы, то из 100 человек, в конечном счёте, останется один или два, которые будут этого выполнять. Остальные слабые, И если им периодически не вспоминать об этом, и если они не будут помогать себе какими-то ритуалами, как фитнес-зарядка. Мы же тренируем тело, чистим зубы каждый день. Вероятно, мы должны и о душе также заботиться, периодически э посвящать время заботе о душе. Вот поэтому и евреев существует суббота, и это не случайно. То есть нужно выделять для себя какое-то время для того, чтобы посвятить Богу, отрешиться от всего. Это закономерно. Если есть содержание должно быть формой Другое дело, когда а-а э, форма начинает жить сама по себе, и начинает угнетать содержание и входить, так сказать, в жёсткое противоречие с ним. Э если человек, если религия помогает развивать душу, то тогда должны появляться новые ритуалы, которые поддерживают это развитие и отмирать старые. Если же форму мы поддерживаем изо всех сил, то тогда количество обрядов растёт, и это свидетельство это о том, что содержание слабеет. Чем крепче разнообразие и стабильная форма, тем в конечном счёте будет слабее содержание. Форма должна сбрасываться это закон. Значит, обряды должны уходить в прошлое, появляться новые, отражающие новое развитие содержания. Если же обрядов много, они не меняются, а только пополняются, значит, содержание ослабевает. Так что я думаю, это признак того, что в постхристианском мире я отличаю христианство от католического православия. То, что говорил Христос, значительно отличается от того, что мы видим сейчас. А и вот э непонимание того, что говорил Христос, э увлечение формой в ущерб содержанию и приводит к огромному количеству обрядов. Я не понимаю, сказать, как существуют, хмм, сказать, как существуют храмы еврейские синагоги и мечети. Там ничего не продаётся. Ни свечки, ни ритуалы, ничего, но они существуют. И если они существуют, значит, вероятно и э в христианском мире, но не нужно увлекаться э, внешними формами. Э, э религия существует тогда, когда в ней есть потребность. Для того, чтобы была потребность в религии, она должна делать человека нравственным и убеждать его и воспитывать любовь к Богу. Если она не может это сделать, то тогда народ будет отворачиваться от религии и э-э не только духовно, но и финансово. И если попытаться найти другие источники финансирования для религии, она будет превращаться в коммерческую организацию. Так что, с моей точки зрения, религия должна жить а э, тем, что она ведёт народ в правильном в правильном направлении, она воспитывает, она помогает народу быть нравственным, и вот видя это, люди будут заботиться, помогать, жертвовать и строить новые храмы. Если религия начинает существовать отдельно сама по себе и не испытывает нужды в своей пастве, тогда начинается закономерный кризис. В католичестве люди привыкли 10% отчислять автоматически. И коммерциализация католицтва привела к тому, что в принципе, судя по тому, что пишут, Ватикан стал мощной финансовой империей. Э зачем ты нужны прихожане, когда можно можно отдать, э, так сказать, деньги в долг и получить гораздо больше. Вот это э Система, когда религии не нужны прихожане, она очень опасна. И она, сказать, в конечном счёте вполне закономерно приводит к ослаблению религии. Религиозный чиновник, сказать, по своей работе или по своему устремлению должен помочь людям обрести Бога. Он должен, э, сказать, обретение Бога это обретение любви, это воспитание нравственности. Это объяснение людям, как заботиться о своей душе. Не сказать, на, любой народ всегда э, ищет путь к Богу, и если есть человек, который может в этом помочь, всегда к нему будет внимание в любые времена. Так что э увлечение формой как раз закрывает для людей возможность к познанию творца. Я думаю, что Этот вопрос придётся в ближайшие годы решать всем религиям, потому что сейчас мы видим во всём мире э чётко выверенные ритуалы и потерю смысла э, сказать, внутреннего содержания в каждой религии. То есть по форме верующие воспринимают, а по сути видно, что не понимают. В книгах вы пишете, что, чтобы предотвратить несчастье, болезни, неудачи, нужно каждый день жить как последний. Как совместить желание идти дальше по жизни, расти, развиваться, учиться новому и воспринимать каждый день как последний. Разве последний день не тогда, когда уже ни о чем не думаешь, а только молишься о своих грехах и просишь прощения? Извините меня за незнание и непонимание, наверное, таких простых вещей. Дело в том, что... любой э любой совет нельзя воспринимать буквально и полностью. Э, сказать, э, любой совет касается какого-то определённого аспекта, не всех сразу, а именно определённого. Дело в том, что когда мы начинаем привязываться к жизни, к своим проблемам, э, чем больше внутри привязывается наша душа, тем сильнее у нас стресс, чем больше стресс, тем больше агрессия. Поэтому, сказать, в Индии ещё давным-давно говорилось о том, что умение быть счастливым это не привязанность к плодам своего труда. Получается парадокс. Я делаю что-то ради того, чтобы добиться какой-то цели, а вот именно её я к ней не должен быть привязан. То есть работа ради работы, но это чисто животное. Поэтому если пытаться по форме такую истину понять, будет ступор. Но когда понимаешь, что э, главная э цель в, в любой работе, это раскрытие своего божественного потенциала. Это собственное развитие, это отдача энергии. И тогда получается, что мы должны стремиться к цели, выполняя ради этого работу, но эта цель не может быть конечной. Эта цель тоже является средством. И в какой-то степени сама работа тоже является целью, а цель является средством. Потому что когда мы работаем, мы рас... отдаём энергию, мы раскрываемся, мы развиваемся, и в конечном счёте мы становимся э, сказать, переходим на более высокий уровень. То есть у человека есть цель построить дачу. Если просто дача появится, ничего не произойдёт. Но когда он её строит, он учится общаться с людьми, учится думать, э, зарабатывать деньги, учится не переживать, не нервничать, сказать, в конфликтах со строителем. То есть идёт его развитие. Так что для него дача цель или средство? Или средство и то, и другое одновременно. Так вот, что такое для нас, э, этот день, в котором мы живём? Цель или средство? И то и другое. Но мы должны понять, что высшая цель всё-таки это обретение счастья для души. И здесь ни дача, ни этот день нам этого счастья не дадут. Это система промежуточных целей. И когда мы понимаем, что вот этот день может быть последним, тогда нам легче ощутить, что это не цель. Значит, можно отстраниться от него, от него не зависеть, и тогда он наполнится своим содержанием. Умение жить каждый день как последний это означает не зависеть от этого дня, не брать от него, а больше ему отдавать. То есть это отношение помогает нам настроиться на правильное отношение к жизни. Потому что если взять всю систему наших целей по жизни в конечном счёте, то это все эти цели, дача, машина, квартира, семья, даже дети, кандидатская, доктор кандидатская докторская диссертация, всё это Эти промежуточные цели существуют для того, чтобы наша душа раскрылась, чтобы было больше любви, и мы, так сказать, перешли на более высокий уровень развития. Но если мы решим, что эти цели главные и абсолютные, мы от них начнём зависеть, и мы всё потеряем. Мы теряем то, что делаем главной целью, потому что главная цель может быть только одна это Творец. Вот и всё. Поэтому в любом совете нужно понимать и нельзя пользоваться поверхностно и буквально. Он всегда касается определённого какого-то аспекта, какого-то смысла, который нужно понять, чтобы э более правильно относиться к жизни. Э, у меня когда у меня были ситуации на уровне смертельных, э, когда я считал, что я не выживу, то у меня внутри после первого приступа страха появлялось ощущение как раз-то лёгкости и гармонии. Вдруг я чувствовал, что Я могу отрешиться от многого, что для меня душа в этот момент намного больше значит, чем с чем достроить баню, решить какие-то вопросы и так далее. Именно перед смертью человек, как правило, думает о любви, о своей душе. Но при этом он может ещё заниматься другими делами. Если через минуту надо умирать, тогда человек думает только о своей душе. Но если даже сутки, всё равно какие-то дела приводит в порядок. Вот это ощущение, что скоро умрёшь, всего на всём это возможность расставить систему приоритетов. Пусть всё равно рано или поздно умираем. Значит, всё-таки забота о душе должна быть на первом месте, а обо всём остальном на втором и третьем. Скажите, пожалуйста, в соответствии с каким неправильным образом мышления в человеке заводятся паразиты, глисты, лямблии и так далее? Как их лечить? Дело в том, что любая инфекция, как и паразиты, она активизируется тогда, когда у организма понижена энергетика. высокая энергия организма, она, так сказать, создаёт иммунитет, и она, так сказать, управляет э всеми процессами в организме на тонком плане. И высокая энергетика организма подавляет энергетику паразитов, бактерий, вирусов. Как только энергия слабеет, они активизируются. То есть во всех этих паразитах и бактериях есть очень позитивный момент, они это две противоположности. уходит любовь, падает иммунитет, тоже активизируются болезни. Если бы она не активизировалась, то человек бы понял, что он умирает слишком поздно. Значит, для того, чтобы ушли глисты, паразиты и прочее, нужно повысить энергию организма. Как повышать? Здесь, э, сказать, мер достаточно много. Ведь раньше, сказать, замечали, что сифилис и гангрея, сказать, после сухой голодовки могут исчезнуть. Если человек внутренне, так сказать, перестраивается, то, так сказать, тяжёлые инфекционные болезни могут уходить. Вопрос: почему? Но ведь племена, как сифилис появился? Как появилась холера, чума, от которой вымила половина Европы в XVI веке, когда нравственность была утрачена, когда пошли, так сказать, всевозможные нарушения и, так сказать, пресыщение жизнью и поклонение желания. Всё не случайно. А разве здесь в Южной Америке сивилисе местные племена, которые, сказать, носили в себе спирохета, они не болели совершенно? Они их просто не замечали. Так что, э, скать активизируется какой-то вирус или или глиста именно в том организме, который энергетически слабый. Когда уходит энергия, вопрос. Энергия идёт, главная энергия идёт через душу. Энергия божественной любви, она приходит через душу. И, сказать, умяние эту энергию поддержать и не отказываться от неё, оно составляет, э, так сказать, основу нашего здоровья. То есть как эту энергию сохранить, э, и, так сказать, не потерять? Э, в первую очередь не перегружаться излишествами. Любая, любая любая перегрузка по еде, по сексу, по работе, по общению, в конечном счёте приводит к потере энергии. То есть, когда человек передаёт, он внешний получает физическую энергию, а внутренний тонко теряет. Почему и появляется диабет, болезни там прочие. Когда человек увлекается сексом, идёт огромная потеря энергии, потому что главное предназначение секса это э появление потомства на свет и идёт энергия обеспечивающая будущих детей. Когда человек делает целью, сказать, не появление детей, а не сказать счастье души, а только счастье для тела, получение физического удовольствия, гигантская энергетика тратится просто так. Естественно, опустошение идёт намного, иногда десятки лет вперёд. Современная культура, которая по телевизору нам предлагает все излишества, это фактически исстребление тонкой энергии. Это же рассадник всех болезней. Э, сказать, мы это и видим. То есть когда резко падает энергетика на внешнем уровне, это простуда, это аз глисты это инфекция, а на тонком плане это бесплодие, это гомосексуализм, это, так сказать, врождение это шизофрения, это, так сказать, наследственное заболевание и врождение гибели общества. Вот и всё. Поэтому сейчас мы можем говорить о том, что общество по сути дела, все истины, которые скрыты в религиях и были непонятны до сегодняшнего дня, эти истины раньше выполнялись по привычке ритуалами. Но рано или поздно содержание форма должна разрушиться, а содержание должно родить новую форму. Вот сейчас ритуалов во всех религиях их стало слишком много, они перестали быть понятными, э идёт разрушение традиций, разрушение ритуалов. А понять, о чём говорил, говорится в мировых религиях, люди не могут. Что получается? Вместе с формой, вместе с э ритуалами и обычаями уходит нравственность, уходит вера и уходит любовь. Результат уходит энергия. Люди неправильно питаются. Ведь что нам говорит по телевизору? О чём говорит реклама? Нужно много вкусно сытно есть, нужно много заниматься сексом, нужно много работать и тогда заработаешь много денег. Система ценностей, она исходит не из религии, а из бизнес-структур. А бизнес-структура это языческая структура. для которой золотой телес главной. Значит, получается, что мы из единобожия уходим сейчас назад в язычество. Это распад души и это падение резкой энергетики, а дальше куча заболеваний. Поэтому, кроме, скажем так, кроме вашего личного поведения, если вы перестанете обижаться, осуждать, если вы начинаете правильно питаться, я сказать, не не переедая, не балуясь слишком деликатесами, не увлекаясь выпивкой. Если вы правильно относитесь к сексу к друг другу, в работе. То есть работа на перегрузках постоянная. Она иссушает человека незаметно, но также может привести к тяжёлым заболеваниям. А человек ради денег готов на любые перегрузки. Так вот, неправильное вот это, так сказать, отношение это уже э болезни. Если человек проведёт себя в норму, то у него сразу же, скажем так, многие э причины заболевания уйдут. Но кроме этого, кроме своего личного неправильного мировоззрения и поведения, есть ещё то, что разлито вокруг это состояние общества, которое тоже является источником болезней. Если вы хотите, чтобы у вас, э, сказать, был здоровый организм, вам нужно выработать правильное отношение и к себе, и к окружающему миру. Нужно понять, что мир болен и, сказать, осуждать его бесполезно, это закономерно, но нельзя нельзя осуждать, но нельзя подчиняться и принимать неверные условия игры. Этот мир заболевающий, он должен переболеть, и он должен, так сказать, родить новый мир. Значит, нужно все-таки настраиваться на новые отношения, а не жить старыми, которые с каждым днем ухудшаются. Скажите, пожалуйста, чем можно объяснить высокую заболеваемость туберкулезом среди сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы? Болеют сотрудники любого ранга – доктора, санитары, лаборанты. Туберкулёз, э, я смотрел, идёт тогда, когда человек недоволен своей судьбой. Вот лёгкие у человека валятся, когда он идёт против судьбы или недоволен судьбой. С судебной медицинской экспертизы люди убиты, и подсознательно идёт неприятие произошедшего, недовольство, так сказать, сожаление о прошлом, убит молодой, красивый человек, ну и так далее. Здесь везде преступление. И если человек не верит в Бога, то он не видит высшей закономерности происходящим. А то есть он мы живём в двух логиках, в божественной и в человеческой. Человеческое заставляет нас сострадать, э, сказать, проявлять внешнюю агрессию, сказать, чтобы остановить что-то. Это естественно и закономерно. В божественной логики абсолютно всё закономерно. Там нет понятия несправедливый, прав или виноваты. Поэтому божественная логика работает только на одном чувстве, на любви. Человеческое есть поверхностные эмоции. Если человек верующий, тогда он, э, скажем так, проявляя определённые отрицательные эмоции в неприятной ситуации, он внутри остаётся гармоничным. Если в случае этого нет, то тогда, проявляя внешнее сожаление, обиды или осуждение, он это опускает внутрь, и дальше начинается заболевание. Так что как врач, э, так и Человек, работающий в современной медицинской экспертизе, он должен быть внутренне верующим. Тогда он не будет э, болеть. Лечение больного алкоголизмом помимо его знания об этом, нарушение или нет? Дело в том, что больной алкоголизмом это больной. И часто лично сам он уже не может справиться. Вот сейчас принято такое решение, что если человек, так сказать, с психическими проблемами, то только по его личному согласию что-то можно делать. Но тогда нужно и убийц сажать в тюрьму только по их личному согласию и педофилов. Они что же тоже больные? И к чему мы придём? Мы придём к тому, что общество просто погибнет. Значит, если человек утратил контроль над собой, то, так сказать, насилие над ним необходимо, это вполне нормально. Это западная модель отсутствия насилия. Это плоскостное неправильное мышление. Любовь не исключает боли, она её подразумевает. Любовь подразумевает положительную отрицательную эмоцию. Западное общество поклоняется только положительным эмоциям. Учёные провели эксперименты. Если крысам давать только положительные эмоции, убрать всё, что может тревожить, мешать и так далее, резко возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов и так далее. Почему? Потому что, сказать, любая отрицательная эмоция начинает убивать. организм окастенивает. Именно отрицательные эмоции заставляют меняться, э, воспринимать мир, энергию отдавать. А положительные эмоции эйфория, остановка, рай. Поэтому западное общество, э, сказать, живёт и молится на положительные эмоции, поэтому молится на жизнь, поэтому, сказать, любая идея насилия отрицается, и это ворождение вполне закономерное. Какая причина этого? Причина э та, что, скажем, христианство, которое очень дуалистично и диалектически, можно сказать, несёт огромный потенциал. Там есть и левое, и правое, воспринято только однозначно. Непротивление злу, любовь это добродушие, это счастье, это положительные эмоции. И вот такое восприятие общее христианства, оно в конечном счёте привело к сильнейшему кризису, который сейчас в религии католической, но ну и кризис общества. Потому что любой кризис религии всегда заканчивается кризисом общества. Если можно конспективно, что лежит в основе алкоголизма, тяги к спиртному. Если человек живёт понятием, что счастье это только положительные эмоции, это уже алкоголик или наркоман. Счастье это любовь. Любовь это боль э и радость. Любовь это приобретение и потеря. Поэтому тот, кто умеет любить, он знает, что без боли невозможно отношение двух любимых людей. Невозможно. Тот, кто хочет строить отношения с близкими только на положительных эмоциях, тот, кто считает, что отсутствие конфликта – это счастье, это человек уже болен. И дальше начинаются проблемы. Но любую, так сказать, боль он воспринимает в штыки, Он, так сказать, выдаёт агрессию, пытается уйти от конфликта от боли. И в конечном счёте, непереносимость конфликта и любой потери и боли рождает, э, так э, сказать, желание уйти в ту зону, где боли нет, где неприятностей нет и нет конфликтов. Это алкоголь, наркотики. И то, что весь мир сейчас, так сказать, подсел на наркотики, всего-навсего означает то, что мир перестал быть диалектичным. Мир утрачивает любовь. И когда мир утрачивает любовь, у него остаётся только две половинки любви. либо положительные эмоции, либо отрицательные. Так сказать, большая часть мира молится на положительные эмоции, рай на земле, а э, бескомфликтность, поклонение жизни, желанием. А остальная часть, которая сейчас увеличивается, начинает молиться на разрушение мира, на агрессию, ненависть, э, так сказать, и сила разрушения, именно разрушение начинает доставлять наслаждение. Вот здесь у меня записка есть, я смотрел. Женщина говорит, что она получает наслаждение от мазохизма. Она не понимает, в чём дело. А это то же самое. Мазохизм, наркотики, алкоголь это попытка э хоть как-то решить главный вопрос. Мазохист мучается телом, потому что он не может мучиться душой. Он чувствует, что без боли он распадается. И поэтому, поскольку душа он разучился мучиться, потому, потому что для него есть определённая установка, душа это счастье для для души это только рай и положительные эмоции. То идёт как бы защитная функция организма. Он идёт в внешние боли. Так что в первую очередь это неправильное мировоззрение алкоголизм. Я смотрел, алкоголиком становится тот, кто не не переносит стресс. То есть жизнь это постоянный стресс. Постоянный стресс угнетает чек, он болеет и умирает. Нужно уходить из-под стресса. Как уходить, я не знаю. Значит, что тогда нужно? Он выпил, ему стало легче. Почему? Потому что алкоголь он рвёт привычные связи и наркотик с окружающим миром, и поэтому чек как бы уходит временно в монастырь, уединяется от этого мира. Источник боли уходит. Он чувствует радость, эйфорию и чувствует, что он в этот момент счастлив. Вот и всё. Поэтому многие нерешённые проблемы, работа на внутренних перегрузках, внутренний стресс, от которого не может избавиться человек, он как правило, лежит в сфере личной: семья, отношения с близкими, отношение к миру, к себе, к работе. Человек здесь не может решить стресс, он нарастает, он начинает его разрушать, человек пьёт. Кесто ровно столько, сколько нужно, чтобы этот стресс остановить. Могут люди сейчас правильно проходить стресс не могут. Потому что любой стресс это потеря, и терять можно не только физическое, но и духовное и душевное. И переносится мощный стресс э только через понятие веры в Бога и любви. Когда умирает близкий человек, только через веру в Бога можно принять это, понять, что душа продолжает жить и что уныние, так э, сказать, вредить не только тебе, но и душе близкого. И без э, вот этих фундаментальных э истин материалистические мысли человек э пройти этот стресс не может просто. И по исходным данным, западная культура, которая сейчас навязана всему миру, она глубоко материалистическая. Поэтому в этой культуре э невозможно пройти серьёзные масштабные стрессы. Поэтому западная культура тянет к она тянется к наркотикам в различной форме. Почему сейчас идёт поклонение сексу? Это тоже своего рода постоянная положительная эмоция и наркотик. Почему тянет к вещизму к деньгам? Потому что деньги это источник удовольствия. Это тоже попытка закрыть тот стресс, с которым не может справиться западное общество. Поэтому чем дальше, тем, сказать, поскольку э свою систему целей и своё мировоззрение западное общество менять не может, это всё связано с религией неправильно, сказать, трактуемой, то тема наркомании в виде алкоголя, наркотиков, секса, и денег, покупки, еда это всё будет увеличиваться. Э то, что в Америке женщины не могут удержаться, сказать, уже новая болезнь, сказать, покупки в магазине. Это же тот же самый наркотик, это поиск положительной эмоции. Почему женщины начинают, сказать, безумие из-за этих покупок? Потому что она пытается уйти от стресса, который сидит. Почему американцы ходят все к психотерапевтам, каждый второй в депрессии? Неправильное мировоззрение, неправильное отношение к миру, материалистический подход ко всему это источник стрессов и болезней и несчастий. И любое поклонение в каких бы оно формах уже извращённых не было, поклонение деньгам, э, сказать, материальным, сказать, приобретениям, сексу, алкоголю, наркотикам оно этого не закроет. Перед семинаром ко мне подходит много людей, где угодно, на улице, в храме и просят подаяние. С чем это связано? Я описывал Пару лет назад я попал в аварию, э, сказать, чудом остались живы с приятелем. И на обратном пути мы поехали, заехали в Сергиев Посад. Ко мне никогда не подходят за подаяние, за милостыню на улице или даже на территории храма. А в этот раз подошло несколько человек. И я понял, наверное, моё внутреннее состояние было таким, что я чувствовал, что я остался жив. И сказать, было желание как-то пожертвовать. И если люди к вам подходят, наверное, так сказать, они чувствуют, что вам нужно э пожертвовать, что-то отдать. Э почему после семинара, вероятно, выходят какие-то проблемы, а когда человек жертвует, ему легче испытать чувство любви и значит преодолеть то тот негатив, который у него есть. Почему я мне захотелось после аварии пожертвовать? Потому что я чувствовал, что Я не не устранил причину, которая могла привести к смерти. Внутренне э, сказать, теплее я не стал. И вот когда я жёртвовал, причём очень интересно было, подошёл парень, говорит: "Я из Казани". Мне не хватает на билет. Я говорю: "Сколько?" 350 руб. Я говорю: "Держи 500". А он говорит: "Я сдачу дам". Я говорю: "Не надо". Я пошёл. Он догнал меня через 10 минут и сказал: "150 руб. и всё-таки хочу отдать сдачу". Мне на билет не хватало ровно 350. потрудит потом другой и говорит: "Вот у меня жена беременная, нужны деньги". Э, я говорю: "Хорошо, она действительно беременна?" Да, я говорю: "Тогда я отдаю деньги". То есть, э, в какой-то момент в сутки человек, э, я скажу, у каждого из нас есть ответственность перед Богом, и можно обмануть суд, может завести заблуждения людей, но, сказать, своей совестью и божественное, сказать, видение никогда не обманешь. Это всё рано или поздно вернётся. Поэтому я если чувствую, что нужно помочь кому-то или то я как бы стараюсь, чтобы она осознала эту меру ответственности. Если он обманывает, это уже, сказать, его проблема. Вот. Но у меня не было ощущения, что обманывает. Мои дети постоянно конфликтуют и ссорятся. Сколько бы я им не говорила про дружбу и любовь к ближнему, это для меня большая душевная боль, почти непереносимая. Как быть? Дело в том, что дети не верят в слова. Дети верят в дела и в направления. Я в книжке новой писал, что дети в первую очередь следуют тому направлению, в котором мы идем. Потом нашим делам и нашему поведению. Только потом нашим словам. Значит, если дети конфликтуют и ссорятся... То это нормально. Э, дети все развиваются. И у них есть желания, и их желания не совпадают, не совпадают. Поэтому ещё раз хочу сказать, конфликт это неплохо. Конфликт это очень хорошо. Но просто конфликт может неправильно решаться. Нужно элементарно научить детей конфликтовать. То есть превратить конфликт в игру. А, сказать, э объяснить, что нужно, сказать, если вы чего-то хотите, нужно не подавить другого, а нужно найти, сказать, золотую середину между вашими желаниями, нужно договариваться. Одна женщина мне понравилась, она говорит: "Если у меня дети дерутся, я забегаю в комнату и бью всех подряд, чтобы научились договариваться между собой, пока мама не появилась". Поэтому, если дети, сказать, конфликтуют и ссорятся уже агрессивно, то они должны знать, что это неправильно, и они, так сказать, и должны боль за это получить, и тогда уже легче будет договариваться, решать вопросы. Поэтому нужно просто их научить конфликтовать. Вот и всё. А если вы ничего не делаете, просто для вас это душевная боль, нужно уметь воспитывать детей. Нужно, чтобы они научились воспитывать друг друга и воспитывать себя. И здесь ещё раз говорю, э, сказать, вы можете выбирать средств, возможностей очень много. В первую очередь, посадите их вместе, у вас конфликт, давайте подумаем вместе, как его решить. Если будете драться, если будете стараться решить, я вам дам конфет, а если будете драться, я вас отлуплю. То есть нужно, так сказать, не мытьем, так катанием, нужно ребенка научить конфликтовать не агрессивно, не подавляя друг друга, не, так сказать, избивая, а умение свое мнение доказать, умение пойти на компромисс. Умение договориться, ведь это же в мире происходит. В мире, если бы мы не научились конфликтовать, была бы ядерная война, мы все погибли. И вот мы, понимая, что мы можем погибнуть, мы начинаем, так э, сказать, говорить об искусстве дипломатии. Мы учимся себя сдерживать, свои фразы. Мы учимся, так сказать, друг, другого все-таки призывать к порядку. Мы учимся договариваться. А дети просто этого еще не умеют. Учите их. Почему у детей от одной матери и одного отца судьбы разные? Ведь и грехи у них должны быть одинаковые, так как родители общие. Почему один ребёнок пьёт, другой талантлив, третий богат, а четвёртый полоумный? Я не знаю почему. Я не могу ответить, э, полностью, так сказать, и понятно на этот вопрос. Э, я могу предполагать. Дело в том, что э каждый раз, когда соединяется отец и мать и появляется новый ребёнок, есть ещё божественная воля. И она, божественная воля, э, сказать, она не бывает одинаковой. То есть когда мы считаем, что только отец и мать создают ребёнка, то тогда мы мы материалистически логично, по логически мы правы. Дети должны быть одинаковые. Но если мы говорим о том, что браки на небесах, если мы говорим о том, что встречаются души, если мы говорим о высшей воле, то здесь уже каждый ребёнок совершенно индивидуален. И так сказать, э в принципе, исходить, если исходить из принципа единства вселенной, то не может быть одноразовых каких-то семиминутных явлений. Все явления во вселенной повторяются, развиваются. Это вполне естественно. Значит, и можно предполагать, что наша душа должна появляться, воплощаться в новых телах и развиваться, потому что душа, которая просто родилась, э, так сказать, и тут же умерла и больше никогда не появляется. В принципе, это это невозможно во вселенной. Форма э разрушается, а, а процесс, сама суть продолжает жить. Значит, душа и поверхность на тоже может разрушаться, но по сути своей она должна существовать. В индийской философии Бхагавадгита говорится о том, что э, тело это оболочка, а душа вечна. Но э Я думаю, говорится о том, что суть души вечна. То есть тот главный информационный аспект, который выходит из Творца, он во всём вечен, а всё остальное оно сменяется, то есть развивается в конечном счёте наше содержание и приходит к абсолютному содержанию, из которого мы появились. Значит, э значит, если из этого исходить, то каждый ребёнок, э который рождается, Он может быть совершенно индивидуален в зависимости от своих прошлых жизней. Но если не говорить о прошлых жизнях, то поведение матери, её состояние эмоций, её эмоции в каждую беременность различны. И значит, это тоже. Я смотрел 2-3 года до зачатия каждого ребёнка, то к чему мать стремится, о чём она думает, как она относится к мужу, к себе, то, что она испытывает, идёт мощнейшее воздействие на душу ребёнка, который потом будет появляться. иногда могут появиться двойня. Э и что интересно, у близнецов они по характеру могут быть совершенно различными людьми, а по привычкам они очень они очень похожи. То есть э близнецы, когда проводились просто поднимали информацию, они не знают друг о друга, там живя, так сказать, десятки лет в различных городах, выяснилось, что у них жёны с одинаковыми именами. собаки с одинаковой породы и так далее. То есть все их привычки были невероятно, и даже события в жизни похожи, но по характеру это были совершенно различные люди. Какой может быть вывод? Вселяется душа, а здесь у неё новое жилище, новый характер, скажем, привычки и прочее, но душа другая. У близнецов жилища похожие, но вселяются разные души. Потому что, сказать, по душам Идентичных людей нету, у каждого своё восприятие мира. Но если выходить на, скать, если каждый человек это листик, то, скать, близнецы это веточки, и в конечном счёте мы все люди и все живые существа это корни. И там мы одно, единое. Это тоже вполне логично, потому что если мы выходим все из Творца и мы носим его участие на какой-то самом тонком уровне, мы, скать, когда вышли из Творца, мы какое-то единство должны сохранять. И значит, всё живое До сих пор во всей Вселенной живет как единый организм, со своей системой регуляции. И это нормально, это резонно. Как только мы пытаемся утратить принцип единства, тогда разрушается все. Я говорил о том, что человек нарушает грубо закон любви, вымирают все родственники. Это о чем говорит? О том, что на тонком плане это единый организм. И народ может погибнуть. Если нет одного святого, Содом и Гамора должны быть уничтожены. Что это означает? Нет ни одного святого, значит, корни уже поражены этого народа, он должен исчезнуть. Так что, в принципе, единство подразумевает с одной стороны а наше наша, сказать, абсолютную похожесть на самом главном уровне, и внешняя непохожесть и это вполне нормально. Опотребил героин, парализовало. 2 года прошли без изменений. Помогите советом. Э, дело в том, что героин, э, почему от героина очень быстро идёт зависимость. потому что героин даёт огромный выброс энергии, даставляет и огромный выброс энергии даёт ощущение счастья максимальное. Поэтому, так сказать, от трудно избавиться от героиновой зависимости. И чем больше человек живёт чувством счастья, тем тяжелее ему принять стресс. Так вот, здесь какой потребил героин, и непереносимость стресса резко возросла. Соответственно, идёт взрыв агрессии. как неумение принять стресс, а дальше парализация, как блокировка этой агрессии. Значит, что нужно сделать? Нужно научиться боль принимать. Э, сначала хотя бы физическую боль, температурную, физическую и так далее. Когда организм привыкнет к физической боли, он будет готов к боли духовной, и тогда внутренняя зависимость уменьшится. После первого знакомства с вашими книгами, э, ушёл запой. После второго пришло новое осмысление информации. Результат. В 2001 году бросил курить, стал почти равнодушным к алкоголю, сошелся с бывшей женой. Сейчас живем под одной крышей, воспитываем двоих детей. Но иногда из ничего случаются такие всплески негатива, что готовы друг друга поубивать. Что это я, наверное, не дорабатываю с женой. Посмотрите нашу ситуацию. Дело в том, что если человек считает, что сказать, счастливая жизнь – это отсутствие конфликтов, то он прячет претензии. Они накапливаются, а потом идет взрыв. Ещё раз хочу подчеркнуть. Э, нормальная семья это постоянный конфликт. Но смысл конфликта в том, что у нас есть разные желания, мы хотим их реализовать, и для того, чтобы они, скать, пришли, скать, к единству, ну, же нужна любовь. То есть конфликт заставляет нас любить. Нет конфликтов нет любви. Поэтому нужно не уходить от конфликта, а нужно научиться правильно решать конфликт. Это умение идти на компромиссы, слушать другого, это умение меняться, это умение конкурировать с другим. Это всё нормально. Может, и жена должны работать в противофазе. Они должны конкурировать с собой, но не на одном уровне, а на разных. Женщина сильна в одной плоскости, мужчина в другой. И когда они дополняют друг друга и конкурируют, то тогда возникает развитие. Очень важно внутреннюю претензию выразить. Внутренняя претензия не должна оставаться в неприкосновенности. Это потому что эта та энергия, которая превращается в претензию, она должна пойти либо на моё изменение, либо на моё воспитание, либо на изменение другого воспитания. Но если есть какая-то глубинная претензия, её всегда надо выражать. Не обязательно, сказать, в той форме, как мы привыкли, но выражать её нужно, потому что это это конфликт, который вышел на поверхность, он решается. Внутренний конфликт э с э, эти агрессивностью решается совершенно по-другому. Поэтому, что я хочу сказать? Невысказанная претензия со временем превращается в ненависть. И вот тогда такие вспышки. Поэтому научитесь быть искренними друг с другом. Научитесь воспитывать себя и другого, научитесь э соглашаться и где-то уступать. В конечном счёте выработается, э если, так сказать, двоих лошадей в вопряжку поставить, то сначала будет дёргать одна вперёд-назад, и это вот будет называться конфликт. И когда потом они две побегут и, сказать, потянут вперёд, э, сказать, телегу, то это будет тоже конфликт, но который правильно решается. Если есть два тела, будет всегда конфликт, потому что у каждого есть свои желания. Но умение этот конфликт решить, умение найти общее направление и вдвоём работать на решение, сказать, этого конфликта это и есть развитие. Постоянно тянет к спиртному. По отцу с колене все пьют по чёрному. Устал сам от себя, но почему-то нет явного желания менять жизнь. Умом понимаю, что надо менять жизнь, а к в спиртном мозгах тянет. Помогите э, понять, у, поднять уровень любви в душе или хотя бы найти толчок. Вы объясняете очень понятно, даже для таких тупых, как я. Дело в чём? Дело в том, что э, э спиртное это блокировка стресса, который не переносим. Если, скажем, по отцовской линии идёт постоянная депрессия, недовольство судьбой, то это программа самоистязания. Как только она поднимается выше какого уровня уровня, значит, либо рак, либо самоубийство, либо выпивка. То есть нужно посмотреть свои эмоции. Или идёт постоянное осуждение, раздражение, и недовольство людьми, то есть концентрация на сознании. Человек чувствует, что дальше распад. И как только у него возник, вот этот уровень внутреннего недовольства миром превышает какой-то опасный чертё, он тут же начинает пить. А всего-навсего это две формы агрессии. Прите агрессия к миру, гдеся к себе. Посмотрите на свои чувства. И затем всего-навсего, что нужно сделать? Нужно преодолеть э поклонение этому миру. Потом нужно снять агрессию к нему. Значит, Чем можно э вылечить вот эту тягу к пьянке? Нужно отрешиться от материального и духовного. Вот э ощущение смерти, когда человек ставит себя в экстремальные ситуации, он чувствует, что у него уже нет будущего, он может умереть. В этот момент любой человек становится добрее. Значит, всего на всё, попробуйте э сказать С одной стороны, может, быть, через какие-то физические аспекты отстранения физического и духовного. Просто вы смотрите на свечу и молитесь. У вас идёт остановка сознания. В первую очередь, именно дело в том, что э, зависимость от духовных ценностей более опасна, чем от материальных. Многие начинают э, садиться, так сказать, на голодовку, и у них начинается полный развал, потому что тогда идёт усугубление проблем э, нерешённых духовных. это в первую очередь нужно не через физическую отрешённость, а через духовную это это попробовать решить. Значит, у ещё раз говорю, у каждого есть свой режим. Один лучше пере, пере переносит, скажем, э уединение. Второй просто монотонно физическую работу. Третий, э, вот почему монахи одевали кандалы, э, так сказать, создавали себе жёсткие условия. Потому что унижение тела, боль, которую принимаешь, и так сказать возможная смерть. Они всё в какой-то степени тормозят эфирные физические наши и духовные ценности и легче ощутить чувство любви. Поэтому я думаю, что нужно постепенно научиться терять духовное и материальное. Нужно научиться отстраняться от этого. Нужно научиться именно переносить боль и ту и другую. И для этого нужно все больше концентрироваться на любви. И вот когда вот это чувство любви, оно более-менее станет устойчивым, тогда любая внутренняя боль переносится легче, и пить тогда уже э, не захочется. Как вы относитесь к гомеопатии? Очень высокое разведение, один в десяти тысячам. Для лечения психических отклонений у подростков. За шесть месяцев принято 36 крупинок. Результат очень хороший. Дело в том, что в любой еде есть, э, я говорил, пять компонентов минимум. А, главные два это последнее это энергия и информация. Поэтому если в еде есть негативная информация и неважная энергия, то внешне, сказать, великолепно выглядящая еда, насыщенная витаминами, минералами и так далее, в конечном счёте убьёт человека. И вот здесь гомеопатия как раз рассчитана на то, что идёт воздействие информационное. Причём воздействие информационное идёт в плане, сказать, вроде бы негатива, что заставляет человека отдавать энергию. То есть в разведении как бы это по информации это яд, организм начинает на тонком плане вырабатывать энергию и, сказать, поэтому чувство любви усиливается, отсюда идёт улучшение. Но я хочу подчеркнуть э-э блестящее, так сказать, это это описывается в христианстве. Если человек э, э молится с желанием ощутить единство с Богом и с намерением и устремлением к нему, с, с концентрацией на любви, то такая молитва очищает душу. Если он механически тарабанит слова молитвы, то идёт обратный процесс, уже ближе к дьявольскому. То есть по форме правильно, а содержания нет. Так вот гомеопатия может стать таким же ритуалом. Сначала помогать, а потом, если человек всё-таки игнорирует нравственное понятие, если у человека нет, так сказать, понимания, что любовь нужно сохранять, то с каждым разом эта гомеопатия будет давать худшие результаты и в конечном счёте повредит душе. Значит, я думаю, что любое лекарство, тем более гомеопатическое, оно должно э оно должно быть совмещено с нравственным воспитанием человека и религиозным в том числе. не удаётся справиться с идеалами. Хочется любить мужчину за наличие духовности и красоты. Пробовала по всякому, сидит железно. Дело в том, что э-э Дело в том, что мы привыкли мыслить плос плоскостно. Мы привыкли жить либо левым, либо правым. Либо я его люблю, либо ненавижу. В любви есть привязанность и есть отторжение. А мы считаем, что любовь это либо привязанность, поклонение, либо любовь перерастает в ненависть. А для одного человека любовь, так сказать, это ненависть, любовь приводит к критике, претензиям для другого это поклонение и привязанность. На самом деле в любви есть одновременно и привязанность и отрешённость. Вот это вот это очень важно понять. Неправильное мышление приводит к тому, что мы стремим противостояли противопоставляем. Вот добро это хорошо, нужно зло истребить. Истребляли, стремили, получилось одно зло. Так вот, э, нельзя поклоняться красоте и презирать уродливое. Нельзя поклоняться добру и ненавидеть зло. Потому что на самом деле зло это избыток или недостаток добра. Как же его ненавидеть? Неправильное отношение к миру рождает неправильные эмоции. Так вот, а раньше любили за то, что богатый, за то, что состоятельный, потом за то, что, так сказать, порядочный, умный, красивый и прочее. Потом, э, появилась точка зрения, что любить нужно не за деньги и не за духовность. И начали рассуждать так: "Я должна его любить ни за что. А если я его люблю за что-то, то это плохо". Так вот, хочу сказать, что если женщина любит мужчину, который имеет много денег, и это помогает любить, в этом ничего плохого нет. Потому что мужчина, у которого много денег, это человек энергичный, э, сказать, который работает, который старается и умеет зарабатывать. Так что плюс в этом несомненно есть, и вполне естественно биологически женщине проявлять интерес к такому мужчине. Другое дело, что он может эти деньги заработать воровством, грабежом, недостаточно, э, сказать, справедливо, и в конечном счёте это временное приобретение, он его потеряет. Поэтому если женщина любит не только за то, что у него есть деньги, а ещё за то, что он духовный, умный, красивый, значит, подразумевается всё-таки, что эти деньги он заработал не сиюминутно, и они у него сохранятся, раз он нравственный. Значит, любить за то, что красивый, красивый, умный и духовный это более надёжный вклад, можно сказать. Это более перспективное стратегически более выверенные позиции. Потому что он сегодня богатый, завтра денег нет. Если он порядочный, и умный и красивый, завтра у него этого богатства никто не отнимет. Поэтому, естественно, что чувство у женщины сильнее к умному, красивому и духовному, чем к богатому. Это вполне логично. Но дело в том, что и умный, и красивый, и богатый может это тоже внутренне потерять, если уходит любовь. И умный может стать подлецом, духовный, сказать, может превратиться, сказать, в дьявола, потому что его ум, духовность и пойдут не в не том направлении. Вот, внешняя красота это тоже вопрос времени, 10-20 лет, и уже человек не так красив. Значит, что тогда остаётся? Остаётся главное стратегическое. Если человек есть внутреннее э, сказать, правильное стремление, вера в Бога, чувство любви, скать высшие нарастанные моменты, то тогда можно с уверенностью говорить, что его возможности быть духовным, умным и красивым не потеряются со временем, не только в нём, но и в потомках. И деньги, если сказать, дело в том, что понятие состоятельности это не только деньги. Это умение работать. Просто западный мир всё к деньгам сводит. А понятие состоятельности для одного это деньги, для другого это а, сказать, написание красивых картин, не обязательно это должно оплачиваться. Тем более все стратегические открытия, они сразу, как правило, не принимаются. Но это не означает, что человек в жизни ничего не добился. Он реализует себя. Деньги это один из показателей состоятельности человека. Один просто мы привыкли только всё мерить всё деньгами. А состояться может каждый человек и получать огромное уважение от других и при этом не получать больших денег. Другое дело, что общество должно всё-таки вырабатывать критерии, э, сказать, в том числе и денежной оценки и поддержки тех людей, которые, э, сказать, полезны и нужны обществу не только в сегодняшний день, но и в завтрашнем дне. Так вот что получается. Получается, что если у женщины возникает чувство любви к другому человеку, то э, какой-то элемент корыстный в этом есть, и это всегда, естественно, это нормально. Мы состоим из, э, сказать, из нашей души и нашего тела. Так вот, э, тело тоже нужно есть, и тело тоже ориентируется на определённые блага, и поэтому интерес и тёплое чувство к мужчине, который может заработать деньги, у которого есть деньги, который умный, духовный, красивый и который ещё умеет любить и, сказать, внутреннее, э, сказать, тепло не теряет, то это вполне естественно и это нормально. Просто есть разные уровни. И женщина может выйти замуж за богатого и будет себя прекрасно чувствовать, но она видит, что он подлец, негодяй, и многие женщины вышли замуж за миллионеров, и они несчастны, потому что оказывается, это очень жадные люди, недостойные, её жизнь превращается в ад. Но у неё есть деньги, и возможность покупать. Каждая выбирает своё. И скать этот миф о том, что богатый человек это счастье, многие сейчас уже это понимают. Но дело даже не в этом. Дело в том, что часто он, он будет к ней прекрасно относиться и все делать, но внутренне он не состоятелен, хотя богатый. Значит, дети будут ущербными и потомки будут ущербными. И здесь женщина выбирает. Одна должна быть счастлива сейчас, зная, что и дети будут, так сказать, разрушаться и все терять. А другая, для другой важнее ее счастливые, здоровые дети, и она готова сейчас что-то потерять. Еще раз говорю, каждый человек выбирает свое. Но кроме этого есть понятие люблю и не понимаю, за что люблю. Вот это уже другая тема. Потому что внешне нет ни первого, ни второго, ни третьего, или есть одно, не другого, а чувство любви тем не менее присутствует. Что это означает? Как правильно это означает следующее. Есть высшая воля, которая сводит людей. И чувство любви вспыхивает не по нашему желанию, а его включает как бы сверху. И вот если здесь включает то ли для того, чтобы в будущем появился э, гармоничный ребёнок, или или включает, потому что в прошлой жизни встречались, не решили вопрос. Слишком был умный, богатый и красивый, а сейчас вот любиз за то, что этого нет. И вот здесь уже это чувство необъяснимо, непонятно. И это, так сказать, э это даёт э, возможность осознать, что не мы рождаем чувство любви, У нас может быть тепло, привязанность, заинтересованность, но если это чувство вспыхнуло, оно далеко не всегда и практически оно оно начинает вроде бы интересы, влечение идут с внешних аспектов, а вспыхивает любовь совершенно не по нашей воле. Она ещё раз хочу сказать, она управляется свыше. И вот когда мы начинаем вогоду деньгам или красоте или душевному теплу отказываться от любви, Вот тогда начинается у нас проблемы. Поэтому раз мы двойственны, мы носим всё божественное и одновременно у нас есть человеческое, наше, скать, наши животные инстинкты, мы должны понять, что э вполне логично и нормально э скать интересоваться э и стремиться к тому, кто состоялся по жизни. Как правило, высокая энергия, которая идёт из любви. Эта высокая энергия делает человека духовным, красивым, богатым, сказать, богатым не только деньгами, способностями, сказать, я не знаю, статусом, профессионализмом. Богатство бывает, сказать, самым разным. Но именно эта первичная энергия делает, заставляет его реализовываться. И, естественно, женщине будет нравиться такой человек. Я говорил, что если ободранный воробей весело чирикает. И сказать, нахохлившись, э, вель сказать, великолепный воробушек сидит и, сказать, никак не реагирует, а самка пойдёт первым. Хотя он весьма неважно, выглядит, потому что в нём есть энергия. Именно эта энергия залог того, чтобы быть здоровые дети. Поэтому женщина интуитивно всегда идёт к мужчине с высокой энергией. Есть у него деньги сейчас или нет, нормальная женщина интуитивно чувствует. У него есть энергия, эта энергия он не потеряет, значит, всё остальное детали. Всё это будет и будет не только у них, но и их потомков. а высокая энергия она идёт всё-таки чувство любви. Поэтому в конечном счёте э для того, чтобы были потомки, э, сказать, нужно выполнять, ну, сказать, законы природы. Просто мы привыкли только на внешность, на, сказать, это опять же западное материалистическое мировоззрение привыкло, сказать, ориентироваться только на внешность, только на пёрышки, только на счёт в банке, а всё остальное игнорировать. А нужно, сказать, понимать, что есть различные уровни состоятельности чайка этот раз. Каждая женщина хочет, так сказать, родить детей от нормального мужчины. Но кроме этого есть чувство любви, когда любое понятие состоятельности можно выбросить. Если это чувство любви пошло, то давить его опасно. Оно сейчас бывает реже, но оно всё равно бывает. И вот если здесь оно появилось, То есть здесь нужно идти за ним. Тогда нужно мучиться с лебеем чеком, нужно его воспитывать, нужно себя воспитывать, нужно что-то терять, но именно тогда выстраивается настоящая система приоритетов. Выживает только то общество, в котором божественное сначала, а всё остальное потом, красивое оно или некрасивое. Если в обществе не будут появляться те женщины, которые готовы ради любви пойти, сказать, на всё отказаться от чего угодно, то то, то то рано или поздно это общество не выживет. мать Иисуса Христа должна была по закону быть убита. Мы читаем о том, что явился Святой Дух. Окружающие её люди Святого Духа не видели и о нём не слышали. Они видели женщину, которая не достойно себя повела и нарушила главное нравственное заповедь общества. И если мы читаем Библию, в которой описывается эта история и описана другими людьми, значит, люди знали, что женщина грешна. Я не думаю, что кому-то она рассказывала о видении, о том, что, так сказать, бесплотный дух появился. Все видели только одно. Позор. И она этот позор прошла, и отношение людей прошла, и любовь сохранила, и это это позволило любовь поставить выше всего. Выше любого статуса, выше любых, э, так сказать, э, человеческих целей и задач. Вот для того, чтобы божественное периодически на земле проявлялось, нужно проходить через э потерю любых уровней человеческого счастья. И только настоящая любовь это может сделать. У меня две доброкачественные опухоли, мастопатия после смерти мамы, боязнь рака. Сейчас поставлена в очень большая зависимость от родственников. Я по ряду обстоятельств не могу сейчас работать. Муж в ожидании чего-то. Если можно пару слов о моей диагностике, я пойму и буду работать дальше. Дело в том, что одно из главных испытаний у человека это сохранить любовь, когда рушится будущее. Потому что и духовные, и материальные ценности в конечном счёте уходит в будущее. Трах будущего. м многим перенести невероятно тяжело. И один из главных конкурентов любви это будущее. И когда человек не может преодолеть, когда человек начинает убивать любовь, то тогда, чтобы его спасти, что нужно сделать? Ему нужно дать крах будущего. И если он его пройдёт, тогда будет выздоровление. Так вот здесь всё говорится о чём, о том, что муж в ожидании чего-то. Две опухоли, зависимость от родственников. Безнрак это страх будущего, то есть всё провоцирует на то, чтобы плохо думать о будущем, чтобы впасть в уныние, чтобы перестать верить в себя. И вот если вы этому поддадитесь, тогда вам никто не поможет. Но если вы всё-таки скажете что себе, что вы это преодолеете, что главное любовь сохранить, то тогда постепенно всё придёт в норму. То есть здесь не надо помолиться за то, помолил за это. Здесь нужно просто преодолеть это испытание. Вот тут записка есть, э там женщина говорит о чём? Вы говорите о том, что нужно говорить плохие, представлять плохие сцены в будущем и так далее и сохранять любовь, а ведь этим мы притягиваем какие-то несчастья. Ещё раз хочу подчеркнуть. Когда человек плохо думает о будущем, он разрушает будущее, и убивает его. Так вот, это когда ничего не произошло. А когда уже начинает происходить. Хочешь, не хочешь, и начинаешь думать плохо о будущем. Так вот, если идет распад, разложение будущего, а человек идет все равно к Богу и любовь держит, тогда это будущее воссоздается заново. Я об этом говорил. Поэтому главное научиться в любые моменты э, сказать, страха, уныния, сказать, краха, надежды и так далее, сохранять любовь божественную, принимать божественную волю и идти к Богу. Вот это главный аспект э защиты от все и защиты и приведения себя в порядок. Так вот, э когда я говорю, вы можете любую, сказать, плохую мысль о будущем допустить, но если при этом молитесь и сохраняете любовь, то это прививка от распада будущего. А если вы просто плохо думаете о будущем без любви и без молитвы, то тогда это ускоренное разрушение будущего. Ещё раз хочу подчеркнуть: научитесь при любом страхе перед будущим, при любом, так сказать, неясной ситуации, при любой научитесь концентрироваться и держать любовь. Научитесь думать о Боге и удержать принятие, так сказать, судьбы. Если вы научились Тогда никакое будущее вас не сломает, и тогда вы можете любое будущее получить. Вот этот момент очень важен. Потому что, конечно, я понимаю, многие хотят, помолилась за то, помолилась за это и сняла. Когда мы молимся за что-то, мы меняем отношение к прошлому и меняем в какой-то степени прошлое. Но через прошлое, полностью будущее, мы не можем изменить. Мы будущее меняем через любовь, через устремление к тому, что выше будущего. Поэтому просто покаяться и считать, что теперь я буду здоровый это только первый шаг. А душа чувствует юмор, бытует мнение, что подсознание не понимает юмора. Как определить, шутишь исходя из любви или шутки могут быть опасны? Но дело в том, что если в шутке нет издёвки, если шутка, э, сказать, сказать, юмор даёт вспышку радости, И, так сказать, ведь юмор в основном построен на чём? Разрушение, необычная ситуация, а человек начинает смеяться. Это означает, что, так э, сказать, он сохраняет любовь в момент отрыва и разрушения. Поэтому в этом плане юмор – это школа, в конечном счёте, школа развития души. И душа чувствует любовь, значит, душа чувствует юмор. Как раз-то именно душа и требует к юмору. Когда человек перестаёт думать о душе, он перестаёт юморить. Душе нужен юмор, а не телу. На западе юмор очень такой своеобразный. Когда конкретно кто-то задницу сядет в торт, но это не юмор, это насмешка над другим человеком. Поэтому человек материалистически мыслящий, он перестаёт э ощущать юмор. Вот Ленин юмора не воспринимал и сожалел об этом. Понятие душа для Ленина отсутствовало. Результат мы знаем. Так что душе не просто чувствовать юмор, душе юмор необходим. Как понимать пословицу простота хуже вороста? Ну можно было бы сказать глупость э, -э хуже вороста. Но глупость как бы это от природы, это надолго. А простота это означает, что человек может неправильно мыслить, и это хуже вороста. И можно сказать по-другому: благими намерениями дорога в ад вымощена. Человек, который чего-то не не понимает и не удосуживается понять, Когда у него много энергии, он может наделать страшные вещи. Я говорю, что, сказать, самый страшный солдат это энергичный дурак. Потому что, сказать, и даже не солдат, а самый страшный офицер. Потому что, сказать, он наделает самых больших бед. Так вот, простота хуже воровства это означает, что э непонимание это самая страшная потеря. А чтобы понимать, мы должны оценивать правильно ситуацию. Правильно ситуацию мы оцениваем тогда, когда есть в душе любовь. Если любви нет, нет правильного видения мира, и тогда человек вроде чётко понимает, а результаты получаются плачевные. Ну, так сказать, пример вот этой пословицы простота хуже воровства это наша страна. Так сказать, э везде то, что делалось в Советском Союзе, и сейчас делается в России, Это классический классическое подтверждение того, что когда человек не хочет думать, жадный не может быть мудрым. Поэтому когда человек не хочет думать и не удосуживается не стремиться к пониманию мира, то тогда его внешне вроде бы самые благие намерения приводят к большим проблемам. А что можете посоветовать людям, специалистам, с которых связана умственная нагрузка с компьютером, когда сознание практически невозможно отключить с утра до вечера? жить чувством. Не сознанием, не мыслью, а чувством. Вот почему все все руководящие работненьки, что? Охота, природа, баня, рыбалка, спорт это всё работа на чувства. Поэтому, так сказать, пошли в тренажёрный зал. Э, сказать, э, пропрошлись по улице, подышали. Именно вот э чувственное восприятие мира, оно позволяет уравновесить. Слёзы это жертва. А что такое слёзы радости, если Человек плачет, радуясь за других при просмотре фильмов о любви с хеппи-эндом. Дело в том, что для того, чтобы когда человек испытывает чувство любви, то чувство любви требует, чтобы мы всё отбросили, чтобы его лучше ощутить. Вот слёзы это и есть отбрасывание всех, сказать, это жертва, это и есть отбрасывание привязанностей. Так что, хмм, когда мы несчастны, и когда мы счастливы, часто мы плачем, потому что и в том, и в другом случае испытываешь чувство любви. Подчинённые на работе высасывают мою энергию. Как к этому отнестись и при этом сохранить любовь к ним? Но ещё неизвестно, кто у кого высасывает. Дело в том, что высасывать может не подчиённый, а неправильное отношение к ним. Внутреннее желание подавить, раздражительность, э, сказать, жёсткая картина мира, не, не, не умение воспитывать других часто приводит к перегрузкам, внутренним потерям энергии. А вы считаете, что у вас её забирают. Я думаю, в первую очередь нужно здесь научиться управлять. Управление идёт Управление идёт э, через э, правильное воспитание привычек. А многие управляют так: вот я сказал, должно быть сделано, не сделано, включаю агрессию. Просто нужно требовать. Ведь что такое управление? Это воспитание. Что такое воспитание? Это дрессировка. Вот подойдите к коту и скажите: "Завтра, скать, с сегодняшнего дня ты должен стать другим". И начинаете его колотить. Ну и что будет? Ничего не будет. Поэтому Нужно понимать, что здесь должно быть терпение, должны быть положительные эмоции, и тогда человек будет меняться. У меня дома живет кот 9 месяцев от роду. Порой он неожиданно набрасывается на меня и кусает. Вот так реагирует на мою непреодоленную программу самоуничтожения. Вчера после семинара он тоже совершенно неожиданно кинулся ко мне и укусил. Это либо программа самоуничтожения, либо агрессия к мужчинам. Кот это чувствует, а, так сказать... Он существо, так сказать, самодостаточное, и он не стайный, поэтому он у него нет ВЖК, которому он будет подчиняться. И он смотрит тогда когда у человека агрессивность повышена, и смотрит на него как на конкурента, и тот тут же реагирует. Вот. Так что программа смягчения у вас или агрессия к мужчинам, в конечном счёте одна и та же программа. После семинара ваши э ваши эмоции подсознательные вышли, и кот вам об этом намекнул. Возможно ли гармоничное развитие личности без близких интимных отношений с партнёром? Вот как раз-то без близких интимных отношений оно и возможно. А, сказать, увлечение интимным, оно часто часто, так сказать, даёт другие проблемы, внешнее удовольствие, а внутри потом накапливается куча проблем. Поэтому если человек гармоничные отношения решает только через постель, это уже э, сказать, серьёзные накапливающиеся проблемы. Гармоничное развитие личности подразумевает любовь, заботу, жертвенность, помощь, воспитание. Причём тут секс? Можно ли почитать родителей, но при этом избегать отношений общения с ними? И общение с ними очень сильно подавляет. Дело в том, что это конфликт, который вы не можете решить. Можно ли любить ребёнка, но при этом не общаться с ним? Если он хулиганит и дерзит. Хотите не хотите, придётся и общаться, и воспитывать, и менять его. То же самое с родителями. Э, скажем так, э Если родители, скажем, достаточно жёстко ведут себя, подавляют, то, сказать, конфликтовать с ними нужно. Нужно подчёркивать с одной стороны любовь, внимание, заботиться, положительные эмоции давать, а с другой стороны отстаивать своё право. Да, это тяжело, это мучительно, но это э раскрывает отношения, делает их красивыми и делает людей счастливыми. Проще всего уйти от конфликта. Да, когда вы не переносите, не научились ещё воспитывать себя и других, лучше не общаться, чтобы в душе не возникла ненависть или уныние. Но всё равно это рано или поздно нужно этому учиться. Так что почитать родителей нужно, а, сказать, но избегать общения с близким человеком это уже определённая ущербность. Всё равно нужно ориентироваться на то, что вы сумеете помочь измениться и родителям, и себе, и конфликтовать, и найти, э, так сказать, какие-то компромиссы. А, как вы относитесь к венчанию? Стоит ли венчаться, если сейчас развенчивают? Венчание это в первую очередь подчёркивает того, что между любящими людьми есть Бог. То есть они не должны срастаться душами друг с другом, чтобы человек не забывал о том, что, э, так сказать, их цель это обрести божественное, а не обрести друг друга, концентрируясь друг на друге. Для этого существует венчание. В первую очередь это нужно понимать и чувствовать. И в этом плане правильное отношение к венчанию, как и к крещению, может э, действительно реально помочь людям. Объясните, пожалуйста, в свете ваших исследований понятие Святая Троица, ведь Бог один. А дело в чём? Дело в том, что Мы говорим, что мир создан Богом, и Бог за пределами всего. Но Творец абсолютен. И если, так сказать, говорить дальше, то мы должны говорить о том, что есть Его непроявленная часть за пределами времени, и есть та проявленная, которую мы... Когда мы, мы говорим, вот мы, а есть Бог, значит, мы тогда уже, получается, не Бог. Мы часть Творца. Часть Творца, вот эта вся Вселенная – это часть Творца. Есть Творец, который, так сказать, создал эту Вселенную, Вернее, сказать та его часть, которая не проявлена. И в конечном счёте есть творец, который находится и который един из непроявленной и из проявленной части. И получается Троица. Получается, что есть творец абсолютный, и всё, что мы не видим это его часть. Есть видимый мир, и есть то, что за пределами времени. И получается, что мы можем говорить о том, что мы видим различные ипостаси творца. но мы их не можем ощутить как единое в силу нашей неразлизанности и слабости. Вот и всё. Интересно, монахами становятся люди с большими внутренними проблемами или наоборот? Монахами становятся те, кто хочет стать монахом и кто может отрешиться, потому что те условия, э, сказать, отрешение от денег, от секса, от э жизни, так сказать, мирской, не каждый выдерживает. Ну и я думаю, что где-нибудь процента процентов всем это те, у кого нет проблемы, те, кто становятся монахами, а 93 это те, у кого есть проблемы. Потому что если у человека есть любовь, и у него нет никаких проблем, то тогда это означает, что он естественно в своей жизни э, так сказать, идёт к Богу. Если он не может преодолеть каких-то проблем, то тогда он уходит в монастырь, чтобы помочь себе. Поэтому с одной стороны, когда человек с проблемами становится монахом, это те проблемы, которые он несёт в себе и которые видны, и которые могут быть заметны и могут сказываться на его жизни. А с другой стороны, если он эти проблемы преодолевает, то Именно преодоление проблем, опыт устремления к любви и является для нас главным. Когда человек как бы от природы святой, он может э, серьёзно ошибаться в жизни, потому что он не прошёл преодоление, опыт устремления к любви. Он просто есть живёт, она у него есть. А вот тот, кто это преодолел и, скажем так, своё несовершенство сумел, э, сказать, подчинить э, любви, вот э, опыт этого человека гораздо важнее. Поэтому я думаю, что и те, и другие, если они относятся серьёзно к монашеству, они своим состоянием помогают другим. Хотя в исламе, так сказать, запрещено э понятие монаха и монастырь, в этом есть тоже смысл. потому что когда люди рассчитывают, что кто-то за них помолится, кто-то заботится о душе, а, сказать, мне, значит, можно заниматься чем угодно, это ни к чему хорошему не приводит. Каждый из нас по большому счёту в конечном счёте должен быть монах в миру. И научиться преодолевать всё это, тем более сейчас есть и время, и возможности, с желанием только проблема. Э-э Вы говорили, что человек осуждающий, боящийся, не чувствующий единство с другими это потенциальный предатель. Как правильно вести себя с этими людьми? А если такого человека любить? Дело в том, что каждый из нас в какой-то степени осуждает, боится и рвёт единство с другими. Потенциально в каждом из нас сидит этот предатель, так же и так же как и у Ода. И, значит, э любить этого человека, сказать, если есть любовь, то от неё отказываться нельзя. Это мы любим и всегда и как раз-то если эта любовь есть, то она должна привести не к осуждению этого человека, отречению от него, а к желанию воспитать и ему помочь. А предатель воспитывается очень просто: чем в первую очередь любовью, во-вторых, э, болью. То есть человека нужно ограничивать, человека нужно наказывать, человека нужно воспитывать. Поэтому если мы постепенно через любовь, через комплименты, через подарки и через определённую жёсткость воспитываем человека, то он постепенно меньше будет осуждать, легче ему будет принять ситуацию, легче пойти на компромисс, и в конечном счёте предатель будет становиться меньше и меньше, и он станет нормальным человеком. Предатель будет всегда Тенденция потерять любовь у каждого из нас, только всё зависит от того, это он маленький или большой. Предатель был в Петре и был в Иуде. Но Пётр справился с этим предателем и уменьшил его и стал святым, а Иуда не смог. Вот и всё. Поэтому для того, чтобы, сказать, преодолеть вот этого маленького предателя в душе, нужно просто больше настраиваться, э, сказать, и устремляться к понятию, э, такому понятию, как любовь и вера в Бога. А чем больше мы думаем о наших амбициях, о деньгах, о принципах, о тем предатель растёт. Так что от, от того, сказать, куда мы направлены и куда мы отдаём нашу главную энергию, и от этого и зависит то, что вырастает в нашей душе. Дьяволизм, сказать, предательство, равнодушие или а или красивое чистое человеческое чувство. Так что Э, так что в первую очередь, я думаю, это направление, в котором мы идём, это наше намерение, это наше желание и ощущение, что нам любви не хватает. Если это есть, то это самое главное. Всё остальное это уже вопрос времени и и всего остального. Всё.